Глава 6 Инок сидел на ступеньках крыльца. Вечерело. Над далекими холмами в штате Айова за рекой собирались грозовые тучи. День был жаркий, душный, не дуновений ветерка. У сарая вяло ковырялись в земле несколько кур. Скорее, наверное, по привычке, чем в надежде найти что-нибудь съедобное. Стайка воробьев то срывалась вдруг с крыши амбара и неслась к кустам жимолости, что у поля за дорогой, то летела обратно, и крылья их сухо потрескивали, словно от жары перья стали жесткими и твердыми. «Вот сижу, — думал инок, — и гляжу на тучи. А ведь еще столько работы. И поле кукурузное надо перепахать, и убрать сено». И скопнить пшеницу. Но что бы там ни случилось, Как бы тяжело ему ни было, Надо жить дальше и по возможности с толком. «Это станет ему уроком», — напоминал себе инок. Хотя за последние годы он должен был В полной мере познать всю щиту земную. Однако на войне все было по-другому. На войне знаешь, чего ожидать, Готовишься, но сейчас-то не война. Сейчас мирная жизнь, к которой он вернулся с такими надеждами. Человек вправе ожидать, что в мире без войны действительно будет покой, что он будет огражден от жестокости и страха. Теперь он одинок. Одинок, как никогда раньше. Теперь и вправду надо начинать новую жизнь — Другого выбора нет. Но будь то здесь, на родной земле или в каком-то другом месте, эта новая жизнь начинается с горечи и печали. Инок сидел на крыльце, уронив руки на колени, и все смотрел на собиравшиеся на западе тучи. Может, пойдет дождь, и это хорошо, потому что земле нужна влага. Но может и не пойдет. Воздушные течения над сходящимися речными долинами — штука капризная, никогда не скажешь наверняка, куда двинутся облака. Путника он заметил, когда тот уже свернул к воротам. Высокий, сухопарый человек в запыленной одежде, судя по всему, проделавший долгий путь. Гость шел по тропе к дому, но инок сидел и ждал, не трогаясь с места. «Добрый день, сэр!» произнес он, наконец. «Сегодня жарко, и вы, должно быть, устали. Присаживайтесь, отдохните». «С удовольствием», — ответил незнакомец. «Но сначала прошу вас, глоток воды». Идемте, сказал инок, поднимаясь со ступеней. «Я накачаю прямо из колодца». Он прошел через двор к насосу, снял с крюка ковш и дал его незнакомцу». Потом взялся за рукоятку и принялся качать. «Пусть немного стечет», — сказал он. «Холодная вода идет не сразу». Инок продолжал качать, и вода, выплескиваясь из крана неровными порциями, сбегала по доскам, закрывавшим колодец. «Думаете, пойдет дождь?» — спросил незнакомец. «Трудно сказать», — ответил Инок. «Подождем, посмотрим». Что-то неуловимое вызывало у него беспокойство, когда он глядел на своего гостя. Ничего явного, конкретного, но тем не менее какая-то мелочь не давала ему успокоиться. Качая воду, он еще раз посмотрел на незнакомца и подумал, что должно быть это его уши, чуть более острые вверху, чем положено, но когда он через некоторое время взглянул на него снова... Уши оказались нормальными, и инок решил, что его подвело воображение. «Ну вот, наверное, уже холодное», — сказал он. Путник подставил ковш под кран и, подождав, когда он наполнится, предложил иноку. Тот покачал головой. «Сначала вы, вам больше нужно». Гость приложился к ковшу и жадно выпил его до дна, раз-другой пролив воду на себя. «Еще?» — спросил инок. «Нет, спасибо», — ответил гость. «Но я подержу ковш. Теперь качайте для себя». Инок снова взялся за насос и, когда ковш наполнился до краев, принял его из рук незнакомца. Вода была холодная, и Инок, только в эту минуту поняв, что его тоже мучает жажда, осушил ковш почти целиком. Затем повесил его на место и сказал. «Ну, а теперь можно и посидеть». Незнакомец улыбнулся. «Пожалуй, мне это не повредит». Инок достал из кармана красный платок и вытер лицо. «Воздух плотный, как перед дождем», — произнес он. И тут понял, что его все-таки беспокоило. Одежда на гости несвежая, башмаки покрылись слоем пыли. Ясно было, что он одолел неблизкий путь, Да еще это предгрозовая духота, а между тем его гость совсем не вспотел. Выглядел он таким свежим, словно была весна, и он весь день пролежал, отдыхая под деревом. Инок засунул платок обратно в карман, и они уселись на ступенях.